Спустя минут двадцать зазвонил телефон, и Баннерман быстро снял трубку. Сказал два-три слова, потом долго слушал и старел у Джонни на глазах. Положив трубку, он молча смотрел на Джонни. 12 ноября 72 -го года выдавил он наконец: "Студентка Ее нашли в поле у шоссе, Анна Саймонс изнасилована". И Двадцать три года. Группа спермы не установлена, и все же Джонни это еще ничего не доказывает. Не думаю, что вам действительно нужны дополнительные доказательства, сказал Джонни. Поставьте его перед фактами, и он во всем сознается. А если нет? Джонни припомнил свое видение у скамейки. Оно налетело на него с бешеной скоростью, словно смертоносный бумеранг. Ощущение рвущейся ткани и сладкая ноющая боль, воскресившая в памяти боль от прищепки, боль, которая искупала все. — Заставьте его спустить штаны", сказал Джонни. Репортеры еще толпились в вестибюле. едва ли они ожидали развязки или, по крайней мере, неожиданного поворота в деле, просто Дороги из-за снега стали непроезжими. Вы уверены, что приняли наилучшее решение? Ветер отшвыривал слова Джони куда-то в сторону, разболелись ноги. Нет, ответил Баннерман просто. Но думаю, что вам надо быть при этом. Думаю, Джони будет лучше, если он посмотрит вам в глаза. Пошли. Доды живут всего в двух кварталах отсюда. Они шагнули в снежный буран. Две тени в капюшонах. Под курткой у Бенермана был пистолет. Наручники он пристегнул к ремню. Они и кварталы не прошли по глубокому снегу, а Джонни уже начал сильно прихрамывать, хотя и не сказал ни слова. Но Баннерман заметил. Они остановились за дверях АКС Рокского трансагентства. Что с вами, дружище? Ничего, сказал Джонни. «Ну вот теперь и голова заболела. Что значит ничего? Глядя на вас, можно подумать, что у вас сломаны обе ноги. Когда я вышел из комы, врачам пришлось их прооперировать. Атрофировались мышцы, начали таять, как выразился доктор Браун, и суставы стали ни к черту. Все, что можно, заменили синтетикой. Это как тому типу, которого отремонтировали за 6 миллионов, Джонни подумал об аккуратной стопке больничных счетов в верхнем ящике бюро у них дома. Что-то в этом роде. Когда я долго на ногах, они у меня деревенеют, вот и все. Хотите вернемся? Еще бы не хотеть. Вернуться бы домой, и начисто забыть об этом кошмаре? И зачем приехал? Расклёбываешь за него все это, и тебя же называют коровой с двумя головами. Нет, мне уже лучше, сказал Джонни. Они вышли из дверей, ветер подхватил их и попытался метнуть По жолобу Пустынной улицы они с трудом продвигались, в лицо им светили облепленные снегом фонари, гнувшиеся под напором ветра. Они свернули в боковую улочку, именовали пять домов. Перед аккуратной двухэтажной коробкой Ван остановился. Подобно соседним, она была наглухо закрыта и погружена в темноту. Вот этот дом, сказал Баннерман каким-то бесцветным голосом, Они перебрались через наметённые перед крыльцом сугробы и поднялись по ступенькам. Генриетта Дот оказалась женщиной необъятных размеров, настоящая гора плоти. Джонни впервые видел человека столь отталкивающей и болезненной внешности. Желтовато-серая кожа, ящероподобные ручки в сыпи, похожие на экзему. Узкие щелочки глаз, поблескивших из-под набрякших век. Такой взгляд с горечью подумал Джонни, бывал у матери, когда она погружалась в свой религиозный транс. Пока Баннерман барабанил в дверь, Джонни, превозмогая боль, переступал с ноги на ногу и думал о том, что эта ночь никогда не кончится. Она будет тянуться и тянуться, и наметет сугробы, которые, рухнув, погребут всех под собой. Минут через пять дверь отворилась. Что вам нужно среди ночи? Джордж Беннерман подозрительно спросила миссис Дотт, дребезжащим голосом, похожим на жужжание пчелы или мухи в бутылке. Такой голос бывает у Толстух. Мне надо поговорить с Френком Генриетта. Утром поговорите, сказала Генриетта Дод и хотела закрыть дверь у них перед носом. Банерман продержал дверь рукой. Извините, Генри, это дело срочное. Будите его. Вот еще!» — взвизгнула она, стоя в дверях. Он спит как убитый. Иногда у меня среди ночи разыгрывается тахикардия, я звоню, звоню в колокольчик, и что же думаете, он приходит? Как бы не так. Спит и хоть бы Ничего, когда-нибудь он проснется и найдет в постели мой труп. Вот умру от сердечного приступа. Кто тогда подаст ему это чертово яйцо в мешочек? А все потому, что вы совсем его загоняли. Она улыбнулась довольно гаденькой улыбочкой. Так улыбаются, поверяя под большим секретом грязную историю. Вот, мол, полюбуйтесь. Каждую ночь дежурства гоняется на машине за всякой пьянью, а у них может пистолет под сиденьем. Мотается по забегаловкам до да притонов, Где всякий сброд, а вам начхать? Знаю я, что там творится. Любая шлюха за кружку пива в два счета может наградить моего невинного мальчика какой-нибудь дурной болезнью. Ее дребезжащий голос отзывался в висках у Джонни пульсирующей болью, хотя бы она уже замолчала. Умом Джонни понимал: это галлюцинация, результат усталости и напряжения. Но ему все больше казалось, что перед ним стоит его мать. Вот-вот она переведет взгляд с Банермана на него и начнет свою волынку о редкостном даре, которым Господь наградил Джонни. Миссис Дотт. Генретта. Только успел сказать Банерман примирительным тоном, как тут она действительно перела взгляд на Джонни и уставилась на него своими остренькими и в то же время глуповатыми поросячьими глазками. А это кто такой? Помощник по особым делам, не моргнув глазом, ответил Баннерман. Генри, я должен разбудить Френка. Всю ответственность беру на себя. Ах, ответственность, прогудела она с каким-то жутковатым сарказмом, и лишь теперь до Джонни дошло, что она боится. От нее словно исходили удушливые волны страха. Вот отчего у него так заломило виски. Неужели Баннерман не чувствует Ответственность? Ах ты, боже мой, какие мы важные. Так вот, Джордж Бенерман, я не позволю будить своего мальчика среди ночи. Так что вы и ваш помощник по особым делам можете убираться к своим занюханным бумажонкам. Она опять попыталась закрыть дверь. Но на этот раз Банмерман силой распахнул ее. — Отойдите, Генриетта, я не шучу. Чувствулось, что он уже на пределе и с трудом сдерживает гнев. Вы не имеете права, завопила она. У нас не полицейское государство. Вас вышвырнут со службы, предъявите ордер. Тише. Ордер тут ни при чем. Просто я должен поговорить с Фрэнком, — сказал Банмерман. И, отстранив ее, прошел в дом. Джонни Ка в тумане шагнул следом. Миссис Дотт попыталась перехватить его. Он придержал ее за руку, и в тот же миг страшная боль пронзила мозг, заглушив тупую ломоту в висках, и она почувствовала. Они смотрели друг на друга лишь мгновение, но казалось, ему не будет конца. Немыслимое, абсолютное все понимание Они словно срослись на это мгновение. Потом миссис Дод отшатнулась, хватаясь за исполинскую грудь. Сердце, сердце. Миссис Дот судорожно порылась в кармане халата и достала лекарство. Лицо у нее приобрело оттенок сырого теста. Она открыла трубочку, вытряхнула горошинку на ладонь, просыпала остальные на пол и сунула ее под язык. Джонни смотрел на старуху, С немым ужасом голова была сейчас как пузырь, который вот-вот лопнет от распирающей его горячей крови. Вы знали, прошептал он. Ее мясистый висший рот беззвучно открывался и закрывался, открывался и закрывался точно увыброшенной на берег рыбы. Все это время знали Дьявол, завизжала она. Чудовище, дьявол, ох, сердце, ох, я умираю, умираю, врача. Джордж Баннерман только посмейте подняться наверх и разбудить моего мальчика. Джонни отпустил ее руку и машинально вытирая ладонь о пальто, как будто выпачкал ее, стал неуверенно взбираться по лестнице вслед за Баннерманом. Снаружи ветер всхлипывал под карнизами, как заблудившийся ребенок. Дойдя до середины лестницы, Джонни обернулся. Генрета Дод сидела на плетеном стуле, осевшая гора мяса, и придерживая руками огромную грудь, хватала ртом воздух. Голова у Джонни по-прежнему раздувалась, и он подумал, как во сне. Кончится тем, что она просто-напросто лопнет. И слава Богу. Старый потертый коврик на полу в узеньком коридоре, обои в разводах. Банерман колотил в запертую дверь. Здесь наверху было холоднее, по меньшей мере градусов на десять. «Фрэнк, это я, Джордж Банерман. Френк, проснись! Никакого ответа. Банерман повернул ручку и толкнул дверь плечом. Пальцы соскользнули на рукоять пистолета, но Баннерман не вынул его, хотя это могло стоить шерифу жизни. Впрочем, комната Фрэнка Дода оказалась пустой. Они стояли на пороге, осматриваясь. Это была детская. Обои тоже в разводах с танцующими клоунами и деревянными лошадками. Сидевшая на детском стульчике тряпичная кукла таращила на них блестящие пустые глаза. В одном углу ящик с игрушками, в другом узкая деревянная кровать. Перекинутый через спинку кровати ременьско-бурой выглядел здесь как-то неуместно. "Бог ты мой", тихо сказал Баннерман. — "Что все это значит?" "Помогите!" донесся снизу голос с миссис Дот. "Помогите же!" Она знала, сказал Джонни. Знала с самого начала, с первой жертвы. Он ей рассказывал, и она его покрывала. Баннерман медленно вышел из комнаты и отворил соседнюю дверь. Взгляд его выражал растерянность и боль. Комната для гостей тоже была пуста. Он открыл дверь в чулан, но увидел там только плошку с крысиным ядом. Следующая дверь. Здесь в ещё неоделенной спальне был такой холод, что у Банермана пошел порог изо рта. Он огляделся. Ступеньки вели еще к одной двери. Туда он и направился. Джонни следовал за ним заперто. Фрэнк, ты здесь? Он подергал ручку. Фрэнк, открой. Ответа не было. Баннерман примерился и ударил ногой в стык чуть пониже дверной ручки. Раздался треск, и в голове у Джонни зазвенело, словно железная тарелка упала на кафельный пол. О, господи, выдохнул Банерман и осекся. Джонни все видел поверх его плеча, видел более чем достаточно. Фрэнк Дот сидел на крышке унитаза, голый, Если не считать блестящего черного дождевика, накинутого на плечи. Капюшон капюшон палача мигнуло у Джонни, свисал на водосливный бачок гигантским увядшим черным стручком. Фрэнк Дот умудрился перерезать себе горло, что показалось Джонни невероятным. На краю раковины лежала пачка Уилкинсоновских лезвий. Одинокое лезвие, запекшимся алыми капельками, жутковато поблескивало у ног. Все вокруг забрызгано кровью из вскрытой сонной артерии. Кровь была в складках плаща. И наклеёнчатые занавески, по которой в лодочках плыли утки под зонтиком, и на потолке, на шее у Фрэнка Дода, висела табличка с надписью, сделанной губной помадой: "Я признаюсь". Голова болела невыносимо. Джонни нашарил рукой дверную ручку. Он понял, шевельнулась в мозгу. Каким-то образом понял, увидев меня. Понял, что его песенка спета, Пришел домой. И вот конец. Перед глазами, разбегаясь зловещей рябью, поплыли черные круги. Джонни Господь наградил тебя редкостным даром, я признаюсь. Джонни, откуда ты издалека. Джонни. Расплывается, все расплывается. Вот и прекрасно. А еще лучше, если бы я тогда не вышел из комы. Всем было бы лучше. Да, повезло, называется. Джонни. Френк дот поднялся сюда и перерезал себе горло, что называется от уха до уха. А в это время ветер снаружи завывал так, словно все темные силы вырвались из недр земных. Ничего себе фонтанчик, как сказал однажды отец зимой лет двенадцать назад, когда лопнули трубы в котельной. Ничего себе фонтанчик. уж это точно, до самого потолка. Жони казалось, что он тогда закричал, но он и сам не был уверен. Возможно, то был внутренний крик. Но как же ему хотелось крикнуть, вложить в этот крик весь ужас и жалость, и боль, разрывавшие ему сердце. Но тут Джонни стал падать ничком в черный провал, радуясь этому падению. Он потерял сознание.